глава восьмая. Я так вымоталась, что под холодными струями воды почти ничего не чувствовала. К концу семи минут, выделенных на процедуру, еле смыла гель с тела одной рукой, чтобы не намочить раненую. На мытье головы ни времени, ни сил уже не осталось. Может, и нужно было взять те таблетки. Даже если это наркотики. Хочется просто умереть. отчаянно думала, кое-как обтираясь полотенцем. В одноразовых пижамах мы прошли в стерильный и все же тюремный барак. В шкафу ожидала свежая одежда, идентичная предыдущей. Все были разбиты, и никто не смотрел друг другу в глаза. Никто и словом не обмолвился до самой столовой, и нас действительно больше никто не сопровождал. Мы молча расселись на негласно закрепленные места. Еды было уже не так много. Перед каждым стоял порционный поднос с дымящейся кашей, напоминающий клейстер с комочками, кусочек хлеба с маслом, какие-то орехи и напиток. Снова загорелся таймер. «Неужели опять голодовка?» — проговорила первая, переливая кашу ложкой и шумно вздыхая. Жрать охота с живот скручивает, а каши я ненавижу. А я после этих червей есть не могу, — скривилась вторая и отодвинула под нос. До сих пор во рту этот мерзкий привкус. Ее заставляли есть червей. Округлила глаза я, но положила в рот орехи и стала жевать, чтобы хоть как-то отвлечься. Был только завтрак. Оказалось, прошла целая жизнь с того момента, как я проснулась сегодня. На стене экране включили вестерн с Клинтом Иствудом. Издевательство какое-то. Вздохнула я и положила в рот ложку каши, но снова не почувствовала вкуса еды. Поморщилась. Не могла принять ее, будто не заслуживала. Я здесь, мои дети где-то там. Погиб арес. Мелькали голодные лица парней. «Что будет, когда вернусь? Что скажу людям, которые спросят о них?» Задумалась я и тут же горько усмехнулась. «А вернусь ли?» Поморщилась и выплюнула кашу на поднос. «Нет, все не так. Все вранье, и это тоже. Я скоро проснусь». Закрыв глаза, старалась дышать ровно. а сердце болезненно трепыхалось, заставляя кровь бушевать. Я поставила локти на стол и, закрыв уши ладонями, пыталась собраться с духом, чтобы не разреветься. Несколько минут тишины, и вдруг пронзительный голос Ламары прогремел. Дополнительные 30 минут отдыха тому, кто скажет, сколько выстрелов сделал главный герой в последней сцене. Я вскинула голову, растерянно посмотрела на экран, где появилась Ламара, а затем на лица сидящих. Не все сразу включились в смысл происходящего и недоуменно переглядывались. а «Шесть!» — выкрикнула четвертая. «Тридцать минут твои после завтрака!» Строго прищурилась Ламара, и ее лицо рассыпалось пикселями по экрану. Я даже не поняла, что это было. Другие возмущенно зашептались. Азиатка довольно села и быстро доела все, что было на подносе. Как только время вышло, все стали подниматься и выстраиваться у выхода с тревожным ожиданием в глазах. Никто не знал, что нас ждет дальше. — Убрать за всеми со стола и догнать группу! — раздался приказ моего координатора. Все двинулись к выходу, а я осталась стоять у стола. Шестая оглянулась, не понимая, почему я не иду, и тревожно кивнула, чтобы следовала за ней. Но я тут же вернулась к столу, собрала все подносы, одноразовые приборы и выбросила их в мусорный карман в стене. Стереть крошки со стола было нечем, но я аккуратно собрала их ладонью и высыпала в тот же карман. Оглядевшись, все ли убрала, была прикована к полу голосом в передатчике. Следующий раз, когда Сейнара прикажет кого-то скинуть с дистанции, делай это, не раздумывая и без разговоров. На сей раз это был голос Макса. Откуда мне знать, как именно выполнять эти издевательские указания? Процедила я, выпрямляясь и оглядывая потолок в поиске видеокамер, но тщетно. Общение между вами было запрещено. Я не знаю, что именно запрещено, а что нет. Все, что не запрещено до нового указания, разрешено. И наоборот, для этого нужно только внимательно слушать и запоминать. Это последнее предупреждение. И ты запомни, если с моими детьми что-то случится, я тебя на куски порву, прошипела я. «Охотно верю!» — хрипло рассмеялся тот. «Догоняй группу, строптивая девица!» И затих. Извращенец! Уже выбегая из столовой, с ненавистью представила как душу Макса. В какую сторону ушла группа, не знала, но, не теряя времени, бросилась к лифту и не ошиблась. Едва протиснулась в закрывающуюся дверь и, тяжело дыша, посмотрела в лица пленницам. «Похоже, теперь мы и сортир будем чистить», — проворчала мысленно, на вопросительный взгляд Найти и других, а потом отошла, чтобы выпустить всех и встать седьмой. Нас направили в новое помещение, оказавшемся чем-то вроде зала для отдыха, гостиная с диванами, креслами-качалками и обычными пуфами, стеллажами с книгами и большой стеной окном, за которым был лесной пейзаж. Но это было не натуральное окно. интерактивная картинка. Я окончательно убедилась, что все помещения в скале похожи. Светло-пепельные литые стены из какого-то неизвестного материала, целиком светящийся мягким светом потолок и полуматовый бежевый пол. Все было чистое, практически стерильное, не похоже на то, что здесь происходило что-то страшное, но все равно это тюрьма. Тело ломило от усталости, но слабость как рукой сняла, когда вдруг на той самой стене, ставшей большим экраном, разделившимся на семь секторов, в последнем увидела Соню и Илью, играющих в песочнице с той же женщиной, что и вчера. «Соня! Илья!» — вскрикнула на выдохе и осеклась, потому что в центре экрана появилась Ламара и бросила на меня угрожающий недовольный взгляд. Я судорожно закрыла рот ладонями и, не мигая, смотрела на нее. Остальные женщины, вероятно, тоже разглядели родных. Помещение заполнил тревожный ропот. — Ну а сейчас, чтобы вы кое-что усвоили, внимание на экран! — с подозрительной мягкостью произнесла Ламара и ехидно прищурилась. — Смотрите внимательно! И ни звука. На весь экран появилось видео изображения темнокожего мужчины, ведущего через дорогу девочку лет трех. Я его не знала, а местность напоминала маленький городок в Европе. Внезапно раздался скрежет тормозов, а кто-то в помещении вскрикнул. Я увидела, как Найти потянулась к экрану и замотала головой в душераздирающем крике. «Нет!» «Нет, за что?» Мужчину сбил автомобиль, и тот откатился к краю дороги и не шевелился. Испуганную малышку кто-то подхватил на руки и держал лицом к упавшему мужчине. Найти упала на колени и, зажав ладонями рот, залилась слезами, не сводя глаз с экрана. «За что? За что?» Все внутри оборвалось. Я прижала ладони к животу и уперлась спиной в стену, чтобы самой устоять на ногах. «Общение между собой вне общей задачи запрещено!» Прозвучал жестокий голос Ламары. И на экране показали наше спальное помещение, где все мы лежали на кроватях, а Найти говорила о своей команде, о прошлом. «Это было вчера». Комната наполнилась сдавленными стонами остальных. Сегодня третья не выполнила приказ инструктора и координатора дважды, а три нарушения — это наказание. Никто не будет стоять над вами с электрошокером. Ваш прокол, и страдать будут ваши близкие. Все голоса стихли. В зале настала вязкая тишина. Свет будто померк, оставив единственное высвеченное пятно на стене. Лицо несчастной темнокожей малышки, не понимающей глядящей на лежащего в стороне мужчину. «Дяди!» — послышался ее тонкий голосок. «Сноска!» «Дяди!» — с английского языка «папочка». Слезы навернулись на глаза. Ощущение, что я проваливаюсь в какую-то яму, глохну и слепну, испугало до ужаса. Корни волос будто воспламенились. Стало душно, как тогда в катакомбах над пропастью, и дышать уже не получалось. О, Боже! Только не моих! Дай мне сил это пережить! Щеки щипало от слез, но мне не хватало сил поднять руки и смахнуть разъедающую влагу с кожи. Грудь мучительно медленно стягивала жгучими тисками, выдавливая остатки воздуха. «Господи, я тоже что-то нарушила? Пожалуйста, скажи нет! Я сделаю все, что угодно, только не трогай их, не дай им забрать моих малышей!» Когда кислорода стало не хватать, я попыталась вдохнуть, но не получилось, словно тело перестало получать сигналы от мозга и больше не подчинялось. Страх обрел совершенно конкретные очертания. Теперь я точно знала, что может произойти с моими малышами. «Так будет с каждым, кто ослушается. Полагаю, больше вам не захочется наблюдать такое!» Прозвучал предупреждающий голос Ламары, и я почувствовала, что тиски разжимаются. «Господи, спасибо! Спасибо! Спасибо!» закричала внутри, а взгляд заметался по комнате. На лицах каждой отражались ужас и бессилие. Они даже боялись смотреть друг на друга. «Это первое и единственное предупреждение», — продолжил бессердечный голос. «Пятая и шестая. Вы тоже открыли счет. Еще два нарушения, и видео на экране будет менее гуманным». Головы обеих пленниц втянулись в плечи, стало еще тише. А мужчина на экране оказался жив. Ему помогли подняться, но он был сильно ранен, возможно, сломанные ребра. Найте резко вдохнула от облегчения, но тут же согнулась к полу, и ее стошнило. — Почему я не могу просто умереть? — бессильно опустив голову, еле слышно проговорила она. «Я одна, и никто больше!» «Это слишком легкий выход!» — хмыкнула Ламара и грозно вскинула брови. «Убери за собой!» Третья стала растерянно оглядываться, а слушаться она не могла, но и не знала, как выполнить приказ. «Ну, действуй!» «Чем?» — прохрипела она. «У тебя есть мозги?» «Найди чем!» Тогда Найти, собирая остатки сил, поднялась с колен, огляделась и, не найдя ничего, сняла с себя топ и стала собирать жижу с пола. Я сглотнула ком в горле. Это было унизительно и страшно одновременно. «Держите себя в руках, если не хотите повторить это!» подливала масло в огонь Ламара. «А теперь...» «Отдыхайте, дамы! У вас час отдыха, чтобы настроиться на дальнейшую работу. Общение разрешено на любую тему, кроме обсуждения, испытаний и инструкций координаторов. Разрешено выходить в туалет». И лицо женщины растворилось в картинке ледяных гор за окном. Но никто и словом не обмолвился. Все разошлись по углам. Кто-то забился в кресло, кто-то сел на диван и превратился в неподвижную статую. Я же заставила себя отвернуться к книжным полкам и взять книгу. Строчки расплывались, да и не собиралась читать, но внутри что-то тикало, будто бомба замедленного действия. Мысли об Илье и Соне не давали сосредоточиться и натягивали нервы. Мне нужно было чем-то занять голову, чтобы не сойти с ума. Я оглянулась и увидела, что полуобнаженная Найти так и стоит в полном оцепенении с грязным топом в руке и глотает слезы. «Можно выходить в туалет», — вспомнила я и подошла к третьей. Та не реагировала, тогда я взяла ее за локоть и потянула за собой. Передвижение по коридорам не было ограничено. Взгляд выхватил открытую дверь лифта, но я обреченно уронила плечи, ведь бежать некуда. Вокруг смертоносные ледяные стены неизвестной протяженности, все равно что мертвые пески. Как я могла очутиться здесь, и кто эти люди, вроде бы обычные, но обладающие неизвестными технологиями, непомерной извращенной властью, до сих пор не укладывалось в голове. Душевую нашла без труда, она тоже была открыта. Подведя Найти к раковине, я еле вытянула из ее рук топ и бросила в соседнюю. «Умойся!» — тронула за плечо. Ее взгляд стал осмысленным, и она сразу припала ртом к крану, выполоскала рот, умылась и замерла, упершись руками о раковину. «Это твой муж и ребенок?» — тихо спросила я. Найти смогла только кивнуть и тут же зарыдала. Я уловила движение над проходом и поняла, что это сработал таймер. «У нас еще полторы минуты. Приводи себя в порядок и держись. Не раскисай!» Ободрила я, хотя у самой поджилки тряслись. Хотелось крушить и убивать. Но глубоко внутри понимала, что это отчаяние, что у меня нет ни единого шанса помочь себе, если только не следовать извращенным правилам похитителей. Я взяла топ-третьей и стала выстирывать его. «Я не справлюсь», — всхлипнула Найти. Ее губы дрожали, а изо рта тянулась слюна. «Справишься, если сюда добралась. Нужно только потерпеть и быть внимательной. Не болтай и выполняй все, что требуют». Я говорила так уверенно, будто сама могла легко следовать этому. Найти надела мокрый топ и вытерла лицо полотенцем. Я тоже умылась и мельком посмотрела на свое отражение. Это была не я, а совсем другой человек, растерянный, напуганный и бессильный. Все было. И голод, и невыносимая жара, и смерти. Но так, как сейчас, не боялась никогда, потому что хоть что-то могла контролировать. А теперь от меня ничего не зависело. Я не могла отвечать за свой организм, за свои силы, разум и за то, как поступят другие. Ужас охватывал колючими мурашками от корней волос до кончиков пальцев. Теперь все становилось непредсказуемым и до отчаяния безнадежным. Жизнь в джунглях и в мертвом городе сейчас казались безобидным приключением по сравнению с тем, что ждало впереди. Я тоже справлюсь. напряженно проговорила и потянула Найти за собой, потому что время выходило. Мы вернулись в зал отдыха и вместе сели на дальний диван. Так и промолчали оставшееся время, тревожно поглядывая друг на друга и на таймер. Мучительное ожидание прервал голос Ламары. «Всем пройти в тренировочный зал!» И лишь четвертое осталось сидеть в кресле и читать с таким видом, Будто ничто ее не брало.